«Тартари», 1976 год, фильм режиссера Валерио Дзурлини по одноименному роману «Дино Боцати». И книга, и фильм наполнены ожиданием грядущей великой битвы при почти полном отсутствии действия как такового. Вот поэтому несколько дней спустя я сохраняю файл на каком-нибудь компактном носителе и удаляю его из компьютера.